Глава четвёртая. Невеста на мосту. Алонсо в самом лучезарном настроении шагал по кривому переулку. Дядя отпустил его аж до завтра, с утра перепало несколько монет. Ричо вернулся живой и невредимый. Жизнь цвела, если не розами, то всяко незабудками, и печалиться было не о чем. Проходя мимо лавки-барбьери, мальчуган услышал знакомый и приветливый голос. «Алонсо!» Ишь, гордо идёт, не здоровается. Малыш обернулся, на крыльце лавки стояла Расанна. "Спешишь, милый? Зайди на минутку, погляди, чем угощу". Ево не пришлось уговаривать. Уже через несколько минут он сидел позади прилавка, почти набожно надкусывая пирожок. Расанна с улыбкой потрепала мальчика по взъерошенным волосам. "Вкусно?" "Объедение", пробормотала Лонса с набитым ртом. Несколько минут лавочница неторопливо возилась у мешков, то и дело, не без умиления поглядывая на малыша. Алонсо тем временем доживал и уже подбирал крошки с одежды. «Ещё хочешь?» — ласково спросила девушка. Ребёнок застенчиво потупился. «А тебя батюшка не заругает?» Но Рассанна только отмахнулась. «Будто он считает, я сама их пеку». Протянув Алонце второй пирожок, лавочница задумчиво постучала пальцами по прилавку. Кстати, как поживает Ричо? Он поранился несколько дней назад и с тех пор не заглядывал. Алонце энергично покивал головой. О, он здоров. Я только ночью его видел. Ночью? А ночью-то тебе чего не спится? Светлокари глаза Расанны удивлённо округлились, а мальчик смешался. Ну да, не же слуга. Бывает и ночью чего надо. воды там, ну, огня, ещё чего-нибудь. Он окончательно смутился. Нака девица не стала расспрашивать, лишь сокрушённо сдвинула брови. Как оречье вспомню, так сердце не на месте. Он так одинок, как это ужасно. Наверное, невыносимо быть совершенно одному на свете. Алонсо на мика отвлёкся от пирожка и возмущённо вскинул глаза. Эй, а вот не надо. Во всём не один на свете. Я что ж ему не друг? Так, Соломахапка, а у Ричевич ещё один друг есть, военный, важный госпожи служит и вообще мужчина жилет не гожа. Рассана примирительно покачала головой. Не сердись. Конечно, ты друг, просто ты ещё мал, куда Риче с тобой о своих бедах толковать, да и он и с другими не бось не слишком откровенен. Девушка вздохнула уже совсем горестно. Скрытный, как лесная тропка, где там знать, что у него на душе? Алонсо запихнул в рот остаток пирожка, встал и, запрокинув голову, сурово воззрился на лавочницу. — Это я, Мал? Это Рича скрытный? Это от вас, девчонок, он скрытный, а у нас с ней мужская дружба, и от меня у него секретов нет. Не веришь? — прищурился он. Арасанна с сомнением приподняла брови, лукаво прикусывая губу. Кухарка Филамина служила герцогине уже почти 20 лет, и 14 из них безраздельно верховодила на кухне. Она ниистовго гордилась особым положением при особе синьоры и старалась поразить каждого, кто садился за господский стол, а по сему закупку провизии не доверяла никому. Кухарку герцогини фон Цы знали везде: и в лавках, и на рынке, и в рыбных рядах у порта, куда ежедневно привозили свежий улов. Она была придирчивой и требовательной до зубовного скрежета. но никогда не торговалась и неизменно получала лучшее, что продавали в Венеции. Этим утром Филамина не взяла с собой локкеев, поскольку рассчитывала пройтись по лавкам, торгующим диковинными приправами с востока. Этиглавая сила ей была без надобности. Тщательно припрятав кошелёк и надев свежий чепец, она вышла из особняка и чинно зашагала вдоль канала. Настроение было самое приподнятое. Покупка приправ казалась Филамине чем-то вроде таинства. Безмерно уважаемый ею доктор Бениньо поведал, что многие заморские ароматические изыски обладают целебными свойствами, и даже снабдил кухарку списком таковых. Следить же, как лавочник бережно отмеряет в сияющей медной чашечке какой-нибудь пряно пахнущий порошок с мудрёным названием, да ещё и авторитетно вещать о его свойствах было для Филомены сущим упоением. Она уже дошла до первого моста, когда её окликнул робкий голос. «Почтенная Донна!» «Простите за дерзость!» Филомена обернулась. К ней спешила взволнованная девица самого благочинного вида. Она нервно мяла что-то в руке. «Донна, вы часом не служите в доме ее сиятельства герцогини Фонци». Девушка вспыхнула, и Филомена заметила, что глаза ее слегка красноваты, словно от слез. «Я кохарка!» Весомо ответила она, но тут же спросила мягче. «У тебя что-то стряслось, детка? Обидел кто?» К герцогине фон Цислейла благотворительницы и плачущие люди, оббивавшие порог Чёрного хода, были филамени не в новинку. Девица покусала губы и тихо спросила: "Вы знаете шотландца Гадилота? Он у её сиятельства в охране служит". Кухарка начала догадываться, о чём пойдёт речь, и слегка нахмурилась. "Я в доме всех знаю, милая". Девушка же всхлипнула: "Донна, он жених мой. Скажите, умоляю, с ним всё ладно?" Несколько дней, как на встречи, не приходит. А солдаты, у них служба превратная, всякое случиться может». Филомена покачала головой, взяла девицу за локоть и отвела к ограждению канала. «Вояки!» — проворчала она. «Эх, милая, нашла ты по кому всхлипывать, руки-то не ломай. Всё с твоим ухажёром в порядке, как бы ещё ветер в голове кто унял. У нас тут кое-чего приключилось, видно, командир его не отпускает, но ты не горюй. Если чего передать надо, ты скажи, я ему. Ум ты на место вправлю. Девушка оттёрла уголки глаз. Спасибо вам, Донна. Только в о нём дурно не думайте, он честный парень, правда? Морщины на лбу Филамены вдруг разгладились, и она почти материнским жестом провела по плечу девицы жёсткой ладонью. Да я-то дурно о ней не думаю, детка, проговорила кухарка неожиданно тёплым тоном, в котором звучала печаль. Свой-то был единственный 18-летняя сравнялась, как на войне сгину. Спасибо герцогине благодетельнице тело разыскать помогла, до погребения оплатила всё, как у людей. Хоть есть куда пойти, сердце выплакать. А же нихт твою нас parmiж всех молодой самой. Больно мне за него. С головой парнишка, а ту даже нелёгкое понесла в военные. Девушка вдруг умолкла, побледнела, а глаза снова налились слезами, на сей раз вышедшими из берегов и обильно потёкшими по гладким щекам. Всё в руце Божьей, прошептала она. Донна, прошу вас, письмеццо передайте. Она рожала влажный кулак и подала кухарке смятый клочок бумаги, запечатанный воском дешевой свечи. Филамина уложила записку в карман и кивнула. Передам, милая, не плачь. Зря я тебя тут застращала, каждому своя судьба. Вон Климент, мой родственник, поди, ожив здоров, хоть в молодых лет в солдатах. Ступай, всё передам честь по чести, не тревожься. Девица еще сумбурно и сбивчиво благодарила, а Филомена уже зашагала дальше с видом глубоко занятой особы, которой вовсе не до пустопорожных трелей. В горле вставал тошнотный ком, грозящий вновь выплеснуть задремавшее было горе. А плакать на людях кухарка не позволяла себе ни при каких обстоятельствах. До вечернего построения было полно времени. И Гадилот знал, что перед караулом нужно несколько часов поспать. Но голова казалась шла мелкими трещинами от преполнявших её мыслей. Вдобавок поступало граничащее с ужасом смятение, затоптавшееся где-то в дебрях последних часов. Всего-то в полдень он сменился с поста, и за это время успел проникнуть в кабинет личного герцкгского врача, за что свободно можно было агрести порку до полусмерти, пригрозить ему расправой и тут о возможной экзекуции проще было вовсе не думать. а также получить ворох сведений оbruшившихся на него как ледяная вода из вдруг лопнувшего бочонка. Спустившись на первый этаж и нырнув в спасительную полутьму помещений для гарнизона и прислуги, шотландец стремительно шёл к своей каморке, как вдруг услышал строгий оклик. Эй, служивый, пойди-ка сюда, разговор есть. С трудом продравшись сквозь хаос своих размышлений, гадилот обернулся. В конце коридора, у малой кладовой, высилась дородная фигура кухарки. «Донна Филомена?» Шотландец с легким недоумением шагнул навстречу женщине. Обычно она почти не замечала новобранца, все так же сухо кивая при встрече, но сейчас надвигалась на него с видом хмурого неодобрения. Чем он не угодил особе, с которой мог не встречаться по нескольку дней. А кухарка подошла вплотную и остановилась в неярком кругу висящего на стене фонаря. «А ну, поди сюда!» сурово повторила она, хотя в том уже не было нужды. «Ты чего себе удумал?» Гделот ощутил, как камиза разом взмокла и прилипла к спине. Откуда Филамена, именно Филамена, уже знает о его эскападе? А женщина подбоченилась. Ну хорошо, всё понять можно. Командир у вас прямо скажем, не сахар, господи прости. Но если он-то и род глазастый спуску не даёт, так что ж? Скороход-то герцкский помер, что ли? А ли трудно не вести пару строк черкнуть, да мальчишке мелкую монету сунуть? Он враз бы сбегал, да весточку снёс. Так нет же, сидим с Карлом Девака обсуждаем, пока добедняшка глаз не осушает. Гадилот моргнул, потом снова, но ничего не изменилось. Филомена всё так же стояла напротив, сверля его осуждающим взглядом и я внагидай объяснений. Шотландец откашлялся, лихорадочно соображая, какой ответ сойдёт за правильный, а кухарка вдруг выпростала из складок фартука клочок бумаги и сунула ему в руку. Вот, постыдился бы «Сама пришла с письмом, бледная, что твой фарфоровый кувшин. А ты глазами на меня не хлопай. Ступай да придумывай, как виниться будешь. Гляди, служивый, девица-то с собой справная. До такого товара мигом другой купец ищется. Ишь!» И с этим уничтожительным возгласом кухарка зашагала прочь, не опускаясь до выслушивания оправданий и оставив совершенно озадаченного гадилота стоять под фонарем. Секунды две или три шотландец смотрел Филомене вслед, а затем оглядел порядком измятую записку и нахмурился. Макрорки и отец и сын пользовались успехом у прекрасного пола, но невесты у Гадилота никогда не бывало. Вероятно, кухарка попросту ошиблась, и письмо адресовано кому-то другому, тем более что никаких имен на нем не значится. Но выяснить это можно лишь одним способом. Заинтригованный шотландец, недолго думая, сорвал печать и развернул послание. Трудно сказать, чего он ожидал от этой невзрачной бумажки, но от чего-то все равно ощутил холодок разочарования. Письмо явно предназначалось не ему. Оно было написано незнакомым, кокетливым почерком, настолько явно девичьим, что не хватало лишь виньетки из незабудок в уголке. Под стать было и содержание. Письмо заключало лишь одну фразу. «Там же, где расстались, в тот же день, в то же время. П». Гадилот дорого бы дал за то, чтобы это «п» означало имя его друга. Но следовало признать, кто-то из его молодых соратников ждал весточки от некой Паулы или Патрисии, а Филомена, по непонятной ассоциации, передала записку ему, одинокому олуху. Шотландец досадливо сунул письмо в карман и зашагал к своей двери, твердо решив перед ужином выведать, кому же оно было адресовано. Однако вскоре решимость дала заметную трещину. Полулёжа на жёсткой койке и безуспешно пытаясь заснуть, Гаделот чувствовал себя словно запертый в улье человек, которому велели переловить руками всех пчёл и рассадить по отдельным корзинкам. Откровения доктора Бениньо переплелись в причудливый узел, где не найти было отдельных нитей, а намерение искать хозяина загадочного письма обрисовало отчётливую перспективу прослыть дураком и сплетником. Снова вынув записку Годилот мрачно уставился на изящно выписанные буквы. По словам Филамены девица принесла послание сама, но Кохерка была вовсе не глупа. Пустой болтовне не жаловала, а поэтому едва ли всучила бы письмо первому попавшемуся солдату. П. А вдруг это снова одна из вечных уловок его ниистащимого на выдумки друга? В конце концов, кто-то же читал для него письмо самого Годилота. Быть может, у Пепа появилась девушка, в сущности от чего бы и нет. Парень он видный, хоть нравы и несноснова, а в слепоте есть даже своя особая заковыка из тех, которые на удивление под душой девицам. Это странное племя, ведь везде ищет сложности. Там же, где расстались. Вот это совсем легко ложится в строку. Они с Пепп расстались у моста Санта-Кроче в среду после 9 утра. И, кстати, среда уже завтра. Шотландец нахмурился и повертел письмо в пальцах. А если это ловушка? Кто знает, где леший сейчас носит полковника и что его превосходительство в очередной раз замышляет. К примеру, этой ночью Гаделоц снова назначен в караул, хотя с предыдущего ночного поста его сняли, видите ли, новобранец. Зато утро у него освободилось. Как вовремя, верно. Да только зачем Морса куда-то его заманивать, если он и так всегда под рукой. Как насчёт мерзкого монаха? Окончательно запутавшийся и разозлившийся шотландец смел письмо Сунул в карман и решил, что завтра, не мудрствуя лукаво, отправится к мосту Санта-Кроче и будет каждую секунду на стороже. Как бы ни был хитер-отвратительный брат Ачиль, едва ли он сумеет переодеться девицей. По крайней мере такой, чтобы было на что посмотреть. И на сей раз Годелот не окажется таким доверчивым ослом. Если же все это одна сплошная ошибка и письмо предназначалось не ему, что ж. Он просто проторчит у моста, и пусть Филамена потом откупается от него пирогами. После вечернего построения Гадилот отправился к капралу с просьбой об отрени отлучке. Мрачный капрал, утомлённый дневными хлопотами, потёр подбородok и воззрился на подчинённого с раздражением. "Не мётся тебе? Куда спешишь-то? Али наследство получил?" В церковь, мой капрал, не моргнув глазом, отчеканил Гадилот и форо желчно хмыкнул, кривясь будто от зубной боли. Вот как оно теперь называется. Будто не знай, каким местом вы юнцы думаете. Едва одно полчание нас хоронили, а тебя уж того гулять тянет. Совесть бы имел. Ладно, охальник, ступай, на свой латано на пользу. Чем раньше от бабьего племени лиха хлебнёшь, тем быстрее ума наберёшься. В иной раз подростка, пожалуй, взбесил бы тонкопрало, но сейчас он отчасти ощущал провоту форо, поэтому молча, поклонившись, напряжённо дождался, пока тот подпишет отпускной реестр. Ирритировался. Сутки почти без сна наградили Гадилота ощущением, что под веки набиты опилки. Но тень усталости он не чувствовал. Переодевшись и поразмыслив, шотландец спрятал за отворотом камзола кинжал. При предыдущей стычке с Киевона показала себя бесполезной. Зачем-то снова перечитав записку и предсказуемо не найдя в ней ничего нового, Гадилот вышел из особняка. Уже через квартал он с досадой осознал, что то и дело оглядывается в поисках слежки. Право со стороны у него наверняка глупейший вид. Но еще глупее в очередной раз притащить на место встречи полковничьего шпика. А дорога к Санта-Кроче меж тем казалась бесконечной. Чем ближе была развязка нелепой истории с невестой, тем сильнее волнение стискивало горло, и Годелот чувствовал, что предпочтет угодить в западню, чем стать жертвой случайного недоразумения. Вот блестящий Сан-Марко потускнел, сливаясь с канареджо. Величественные колонны и широкие площади сменились теснотой густонаселённого рабочего муравейника, а слева по ту сторону искрящейся на глади каналацо потянулся район Сан-Поло. Словно напоминая о цели пути, башенные часы церкви Сан-Джакомотто гулко отбили 9, и Гаделот припустил почти бегом Потемневшая стена церкви заслонила туманно-жёлтое пятно солнца, затянутого влажной летней дымкой облаков. Толстые потрескавшиеся деревянные колонны моста замаячили впереди. Гаделот сбавил шаг, приближаясь к ограде канала, огляделся, и вдруг его окликнул звонкий голос. Гаделот: "Милый, я тут". Что бы ни думала Филамена в этом городе совершенно никому было назвать рядового макрорка милым, и шотландец едва не споткнулся, недоуменно оборачиваясь. И толпы к нему спешила незнакомая, но прихорошенькая девица. Она подошла к сбитому столку Гадилоту в плотную, сияя светло-карими озерными глазами и ничуть не понижая голоса, виновато проворковала: "О, снова хмуришься. Ну подумай, опоздала, ты же знаешь батюшку, он меня за порог не выпускает". Юноша все еще молчал, а девушка обиженно поджала губы. «Хоть бы слово сказал. Сам не знам, а где целыми днями ошиваешься, служба видишь у него. А я чуток припозднилась и уже виновата. А увивался-то, Маргаритки слал. Я тебе что, вдова целыми днями под окошком сидеть?» Незнакомка отвернулась, красноречиво промокая глаза краешком рукава. Но упоминание о Маргаритках тут же разбило глупое цепенение шотландца. Он примирительно шагнул к девушке. Да погоди ты плакать. Не сердись, я тут столько вдоль берега бродил, уж всякого себе навыдумывал. Ты же у меня на всё Венецию первая красавица, ну прости дурака ревнивого. Девушка обернулась, и Гадилот готов был поклясться, что её ресницы поблескивают самыми неподдельными слезами, а в уголках губ притаилась улыбка. Вечно ты вздорына говоришь, а я уши и развешу. Ну ладно. Она кокетливо откинула с виска каштановый локон. Шотландец малоцевато поправил шляпу, поклонился и предложил девушке руку. Он всё ещё не понимал, посреди какой пьесы вышел на сцену, не выучив роли, но не сомневался, что это и есть та самая девица, за чьи слёзы ему так строго выговаривала Филамена. Незнакомка приняла руку и повлекла Гадилота за собой в все те жевлённых переулков Канареджо. Они не разговаривали по пути. Сначала Гадилот ощущал, как от волнения быстро колотится сердце. Но тёплая девичья рука на сгибе локтя по неволе уводила мысли в другую сторону. Сначала он лишь искоса взглядывал на спутницу, но потом рассудил, что изображать влюблённого кавалера можно и более правдоподобно. Поэтому, уже не скрываясь, посмотрел ей в глаза и улыбнулся, надеясь снова поймать тот же сияющий озорной взгляд. Но девушка в ответ предостерегающе нахмурилась и чуть ускорила шаг. В иной раз этот молчаливый отпор только разодорил бы шотландца. Но сейчас всколыхнул запоздалую мысль: неужели это и есть девушка его предприимчивого друга? Тогда неудивительно, что она держится недотрогой. И от этого предположения Гадилот неожиданно испытал какое-то мерзкое чувство, с досадой понимая, что это обыкновенная зависть. Полчаса спустя они пришли к горбатый мостик через узкий каналец. Девушка выпустила руку шотландца и с поклоном указала ему на опрятную лавочку в квартале впереди. будто провожала заблудившегося прохожего. Она подвела спутника к крыльцу, отперла дверь и с самым респектабельным видом прошествовала внутрь. Гадилот последовал за девицей. А та бегла, оглядев пустую лавку, поманила шотландца за собой к неприметной двери за прилавком. За дверью оказалась полутемная кладовая, пропитанная запахами снеди и приправ. За спиной хлопнула дверь, и с полумрака навстречу шотландцу выступила худощавая фигура, Раздался знакомый голос. Ну здравствуй, брат. Всего секунду Гадилот стоял неподвижно, а потом медленно покачал головой. Пеппо. Чёрт тебя подери, Пепино, мерзавец, пробормотал он и шагнув вперёд, порывисто сжал друга в объятиях. Уже в следующий миг он ожидал насмешки над своей неуместной чувствительностью, но тетевщик лишь неловко и сердечно обнял его в ответ. Отстранившись, шотландец грубовато потряс Пеппа за плечи, ощущая, как его наперекор всем пережитым бедам затапливает бесшабашный восторг. На миг даже показалось, что все невзгоды позади, осталось лишь посмеяться над месяцами бестолкового метания по недоброму заколдованному кругу. Пеппа же добродушно и как-то совсем зряче подмигнул. Карманы бы проверил. А губы вдруг едва заметно, растеряно, беззащитно передернулись, неуловимо обнажая под шутливой фразой от звук каких-то тщательно скрытых чувств. Годилот было расхохотался, но тут же посерьезнел. «Ты, дружище, кладез фортелей, ей-богу. Только я к твоим кляксам привык, уже письмо другим почерком писано. Я вчера полвечера размышлял, мне оно предназначено или по ошибке затесалось». Ещё договаривая он схватился, оборачиваясь к двери, у которой всё ещё стояла девица, глядящая на друзей с самым неподдельным умилением. С ударением: "Простите меня, увольте. Я вас не поблагодарил и даже имени вашего спросить не удостожился". Рассанна Барбьери кивнула лавочнице, а Пеп улыбнулся с безвкусной теплотой. "Как бы не Рассанна ничего не вышло бы, брат. Это всё её затея". Девица с укором покачала головой. «Да будет тебе. Всего-то хлопот строку черкнуть, да в Сан-Марко прогуляться. А уж упирался, словно я его под венец волоком тащу. Гордец, видишь». Пеппа бегло потер лоб, заметно смутившись, а Годилот ухмыльнулся. «Мона Рассанна, вы на редкость здоровитая актриса. Слышали бы вы, какой разнос мне учинила наша кухарка. Боюсь, мне придется в знак прощения выпросить у вас ленточку и повязать на дублет, иначе не видать мне сегодня ужина». Рассанна вдруг нахмурилась. Не смейте. Не смейте глумиться над этой женщиной. Мне очень неловко перед ней. Она сама потеряла сына, и я попросту невольно сыграла на её горе. Охотно дала бы вам хоть 10 лент, если бы это хоть немного её утешило. Гаделот осёкся и прикусил губу. Я и не думал глумиться над Филаменой. Но Рассанна режь отрезала. Я вернусь в лавку. Вам есть о чём поговорить? Отец вернётся только к вечеру. Ведите себя тихо, а я буду шуметь. «Не беспокойся», — сказал Пеппа, и лавочница выпорхнула за дверь. Годилот задумчиво глядел девушке вслед. «Я этой прелестной заговорщице не по душе», — с ноткой обиды отметил. Подуанец примирительно хлопнул его по плечу. «Дело не в тебе. Марасана недолюбливает военных, и, признаться, меня это очень выручило в свое время». Шотландец отвел глаза от двери и долго молча смотрел другу в лицо. Ему казалось, целые годы прошли со дня их последней встречи. Так много всего вместили эти полтора месяца. В кладовой было полутемно, только свет одинокого фонаря, стоящего на бочке, рассеивал мрак. Но и в этом скупом свете Гадилот видел, как изменился Пеппа. Ещё жёстче стала складка губ, ещё упрямнее прорисовались углы нижней челюсти. Новый рубец прорезал щёку, из-за пояса виднелась кинжальная рукоять. А ведь прежде он просто хранил басилард среди прочих пожитков. Пепа молчал с непривычным спокойствием. Хотя по всем традициям уже давно должен был огрызнуться, чего глазеешь. Годелот вздохнул, нарушая тишину. «Вот что, брат, мне до смерти хочется без затей поговорить с тобой о добрых временах, когда мы могли брониться сорок минут к ряду, а потом волю подраться, не оглядываясь через плечо. Но это придется отложить». Давай-ка рассказывай всё сначала, с того самого дня, как расстались, а потом я всё выложу, иначе только запутаемся. Со мной столько всего случилось. Пеппа усмехнулся. Давай, Наспер. У кого сказка страшнее? Проигравший угощает. Гаделот фыркнул. Идёт. В рассенно хлопотала в лавке, невольно прислушиваясь к порой доносящимся из кладовой голосам и приглушённым вспышкам смеха. Она была чрезвычайно довольна собой и успехом своей авантюры. Хотя стоило признать, труднее всего было уговорить на неё Пеппа. "Нет", твёрдо отрезал оружейник, скрестив руки на груди. Он явно разозлился, но Расанну было нелегко сбить с толку. "Почему нет?" терпеливо спросила она, словно обращаясь к ребёнку, отказывающемуся сменить рубашку. Губы Пеппа дрогнули. "Почему? Изволь я объясню". потому что один человек всего лишь угостил меня на ярмарке выпивкой. Он мёртв. Другой человек предупредил об опасности. Он… Она заперта в монастыре. Ещё один взял меня в попутчики. Теперь он ходит прямо по углям и не знает, что будет завтра. А теперь одна девица хочет по доброте душевной устроить мне встречу с ним прямо у своего родного очага. Я уже не говорю о баллонце, который, похоже, всерьёз убеждён, что восьми лет на свете ему вполне достаточно. продолжать? Саркастичный вопрос повис в воздухе, будто пороховой дым от выстрела. Однако Расана только вздохнула. "Сядь", велела она. "Пошумел, передохни. Теперь говорить буду я. Я всё понимаю, Пеппа дурайта, меня не ряди, только все те оком ты мне толкуешь, когда в воду лезли, броды не знали. А теперь всё нужно сделать иначе, так, чтобы даже если кто следит задумает или сплетничать увидел бы лишь то, что надо. А на лонца не серчай". Он ни с окаянства обо всём не рассказал, это я ему голову заморочила. Пеппо в сердцах ударил ладонью по прилавку. «На Лонса я не сержусь. Здесь моя вина, сам язык распустил. Но, Рассанна, не могу я так. Я зачумлённый. Сам над пропастью хожу. Не вправе я и тебя на этот канат громоздить». «Если ты чего и не вправе, так это за меня моей жизнью распоряжаться», рявкнула Рассанна, теряя терпение. «Я сама тебе помощь предлагаю мне и отвечать». Поп уже снова набрал воздуха для очередного витка спора, но Расен нажал ему запястье. Погоди. Просто послушай. Всё будет тихо и мирно, поверь. Если где вам встретиться и можно, так только здесь. Место людное, шумное, даже самые завзятые мастера пустобрехи в жизни не углядят, кто вошёл, а кто вышел. А письмо снести могу только я. И кому передать соображу. Выберу из прислуги тётушку по приветливей, разжалаблю как следует. А полковник этот с роду не догадается, что ты набрался нахальства, прямо в замок их барский гонца подослать. Ну, чего снова глазами сверкаешь? Голос девушки зазвучал примирительно. Ей-богу, как бы ты упрямством торговать приспособился, к тебе бы уже сама герцогиня за милостыней посылала. Пеппо тяжело вздохнул. Предлагаемый расанный план был немыслим, недопустим и неприемлем. Но чёрт! Он был хорош.